Глава 9. Весной 1910 года вновь наметилось оживление в рядах железнодорожников. Рабочие Четинских железнодорожных мастерских сделали типографский станок, а рабочие вагонного цеха изготовили типографскую краску. Был добыт и шрифт. Вновь началось издание революционных прокламаций. В 1909-1910 годах, Развертывается забастовочная борьба и на Амурской железной дороге. Причинами послужили невыносимые условия труда и быта, непрерывный рост цен, обсчеты и штрафы подрядчиков. Томский комитет Российской и социал-демократической рабочей партии направил на строительство Амурской железной дороги Шимановского, где он вскоре возглавил социал-демократическую организацию. В результате деятельности большевиков на строительстве дороги только с марта по декабрь 1909 года прошло 18 стачек, в которых приняли участие около пяти тысяч рабочих строителей железной дороги. Весной 1910 года новая волна стачек прокатилась по строящейся магистрали, Из щиты в Благовещенск, в адрес Амурского военного губернатора, летели срочные телеграммы начальников участков. 17 мая, ввиду скопления массы рабочих, покорнейшие ходатайствуя перед вашим превосходительством, о распоряжении неотлагательного командирования взвода казаков дополнительно на станцию Уруша. Прошу дать экстренное распоряжение Албазинскому атаману назначить дополнительно 20 вооруженных казаков в распоряжении 9 участка на станции Рейнова и 40 казаков на 8 участок станции Невер для избежания могущих произойти беспорядков среди рабочих. Расправами и арестами властям удалось подавить забастовочное движения, но рабочие стали покидать строительство. Они уходили на каменно-угольные копии, золотые прииски. Строительство дороги приостанавливалось. Администрация принимала меры для наведения порядка. На строительство направили 8 тысяч каторжников, открыли винные лавки ведерного разлива. Районы строительства заполнялись воинскими частями. Порою стачки принимали настолько мощный характер, что полиция была бессильна запрещать собрания. В железнодорожных мастерских Читы проходили митинги, на которых участвовало до нескольких сотен человек. Читинский комитет РСДРП печатал прокламации с призывом ко всем гражданам губернии оказывать помощь бастующим. Пропагандисты рассылали листовки по всей линии железной дороги. К стачке присоединились рабочие железнодорожных станций Макзона, Хилка, Борзи. В одном из сообщений губернского комитета значилось «Сегодня уже третий день стачки. За все это время она продолжается спокойно. Стачка интересуются положительно все. Многие забыватели ходят и слушают наши речи. Решили вести активную политическую агитацию. Призываем к забастовке прочие слои. На последнем собрании были 10-12 солдат, которые выражали свое сочувствие забастовщикам. Агитаторы-революционеры разъясняли программу партии на последней стачке, показывая отношение большевиков к органам государственного управления. Агитация стала носить конкретный характер. В одной из прокламаций, отпечатанных для массу распространения среди железнодорожников края, сказано «Мы боремся за общее дело, за свободу всего народа. Будем же стоять дружно». И пусть никому не придется назвать нас предателями. Один за всех, все за одного. Прокламации на злободневные темы предварительно обсуждались в цехах и только после этого печатались. Они выражали интересы рабочих. Охранке не хватало денег для вознаграждения своих агентов, не хватало самих агентов, требовались новые силы для усмирения рабочих. Наиболее активные рабочие по линии вступали в нелегальный профсоюз рабочих железнодорожников. Ячейки этого союза возникли по всей железной дороге. Руководил союзом Читинский комитет РСДРП. Политическая работа железнодорожников Забайкалья, стачки и массовые забастовки нанесли сильный удар по царизму, наглядно показала широким массам силу их массового выступления. Забастовка мобилизовала рабочих для новых революционных выступлений. после той нежданной встречи с ночным незнакомцем в грязном и вонючем каторжанском бараке, будто что-то перевернулось в душе Ивана Бурова, что-то, словно зацепив крючком, заставило ныть, то отпуская, то вновь прихватывая с большей силой. Ивану Бурову, осужденному за участие в четинских событиях 1905 года на шесть лет Нерчинской каторги, вдруг стало думаться о времени, проведенном в казематах как о чем-то безвозвратном и упущенном. Первая радость, возникшая тогда в темноте барака при известии, что о нем еще помнят, как-то незаметно и быстро погасла. Бурову захотелось расправить плечи и просто почувствовать себя вольным человеком прямо сейчас, не дожидаясь чьих-то усилий извне. Иногда ему с ужасом представлялось, что за эти годы он мог уже запросто загнуться. Он вспоминал товарищей сокамерников, ставших покойниками, и от одних только этих мыслей ему становилось не по себе. Бурову уже доводилось ощущать могильный холодок, вспомнить хотя бы тяжкую болезнь, которая не единожды ломала на каторге его некогда могучий организм. Как ни корежила, а одолеть не смогла, отпустила его, костлявая с косой, что в бредовом забытье уже мерещилось у изголовья. На новом месте таких товарищей, как Тимофей Брагин, у Бурова не было. В одиночестве лежа после отбоя вечером в рубленом из Листвянки Зимовье, куда его определили с из восьми человек, он вспоминал дела давно минувших дней. К концу 1905 года Четинским комитетом РСДРП был определен курс на вооруженное свержение местных органов власти. Отряду боевиков, в который входил из ремонтных мастерских железнодорожного депо Иван Буров, была поставлена задача нейтрализовать Читинский гарнизон и расквартированных в городе и станице Титовской казаков. За две недели до намечаемых событий среди военных были распространены прокламации с обращениями к солдатам и казакам. В конце октября солдаты воинского гарнизона Читы перешли на сторону комитета. На одном из митингов военные выдвинули стихийно рожденный в горячих раторских баталиях лозунг штык перестал повиноваться самодержавию. Что касается казачества, то лишь малая часть его поддалась агитации, и не из высоких революционных порывов, а исключительно по причине личных обид. Готовясь к захвату власти, комитет первым делом приступил к вооружению рабочих. Оружие добывали на Четинском арсенале, а с ноября 1905 через созданный комитет солдатских и казачьих депутатов начали организовывать рабочие дружины, так называемые боевые группы. Общее руководство над ними было поручено революционеру Костюшко Григоровичу. На руках боевиков находилось 40 тысяч винтовок, 4 миллиона патронов, большое количество револьверов и взрывчатки. При поддержке солдат Четинского гарнизона рабочим удавалось в течение двух месяцев с 22 ноября по 22 января 1906 года, держать город в своих руках. Конец этому положила экспедиция генералов Меллер-Закамельского и Рененкамфа, которая подошла на выручку местным властям прежнего режима. Четинская республика пала. На этом печальном опыте обожглись многие революционно настроенные рабочие. Часть членов РСДРП разбежалась, часть легла на дно. Иван Буров мучительно размышлял, почему так быстро сломали Четинскую республику. Все ли было сделано революционными лидерами до конца? Военный губернатор Забайкальской области Холщевников незаметно для комитета РСДРП с помощью казаков Атамановского полка и Титовской станицы, разоружил большую часть верных комитету солдат. Остальных перевели под благовидным предлогом «из города в песчанку». Сопротивляться регулярным войскам одними силами боевиков комитет не решился. Воздух свободы вскружил головы некоторым руководителям боевых рабочих дружин. Много разговоров, собрания, митинги, пение антиправительственных песен заменили собой практическую работу по укреплению захваченной власти на всех позициях. Производительность резко упала, залихорадило движение поездов на действующих участках Транссибирской магистрали. График полностью был выбит. В пассажирских вагонах шуровало грубое мужичье с красными бантами на тужурках и пиджаках, наводя шмон среди мирно едущих людей. Царили сплошной пьяный мат, рукоприкладство, произвол и беззаконие со стороны обвешанных оружием, как в базарный день связками баранок, представителей новой власти. Об этом, кстати, не раз рассказывал Алексею Петровичу, ударяясь в грустные воспоминания, инженер Магеллан. Он стал очевидцем когда-то происходивших здесь событий. Иван Буров видел то же самое, только как бы с другой стороны. Даже ему, стороннику революционных перемен, было неприятно видеть многое из происходящего. Например, из общественного сада имени Жуковского в течение двух месяцев существования Четинской республики были украдены все водопроводные трубы, разбиты стекла в павильонах и беседках, изломаны скамейки, Наполовину разобрана ограда, вырублено много деревьев, уничтожены киоски, а территория сада совершенно изгажена, будучи превращенной в открытый общественный туалет. А ведь какая сила была в наших руках! Мысленно с Гуричу сокрушался Буров. Почта, телеграф, железная дорога, даже газета. Оружие отцепляли вагонами от эшелонов, следующих на запад после окончания русско-японской войны. Состоявшийся после завершения в Забайкалии экспедиции с востока Рененкамфа из запада Меллер-Закамельского, Временный военный суд 28 февраля 1906 года рассмотрел дела свыше 400 участников четинских событий. Четверых самых активных расстреляли, остальным присудили различные сроки каторги и тюрем. Иван Буров оказался в горном Зерентуе. Центре Нерчинской каторги шесть лет, попытка побега, перевод в Раздольнинскую тюрьму и до 1905 года и после тюрьмы и каторги Восточного Забайкалья уплотнялись. Рост революционного движения способствовал этому, а в связи с войной с Японией пришлось срочно эвакуировать каторжных с острова Сахалин. Каторжная тюрьма в Раздольном располагалась у подножия крутой сопки, чуть дальше был крутой обрыв к реке. За рекой большое поле, кое-где с кустарниками жимолости. Чудесный и свеж здесь был сам воздух, особенно весной, в мае, когда истомным духом исходила цветущая черемуха, обильная и столь пахучая, что ее аромат наполнял окрестности. Неповторим, особенно для восприятия западного человека, был малиновый весенний багул, кустарниками которого полыхали южные склоны ближних сопок. Все это часто вспоминалось Ивану Бурову и выглядело не совсем уж таким мрачным, как было прежде в пору его пребывания в раздольнинской тюрьме. Арестанты в старых изношенных бушлатах, стоптанных чунях, солдаты в полушубках и косматых черных папахах снились Бурову в снах воспоминаниях. Главной обязанностью его или лесорубной артели, наполовину состоявшей из каторжных, наполовину из вольно-наемных, была заготовка лиственницы для производства шпал. Их тесали в глухом распадке в полутора верстах от насыпи магистрали. По словам Десятника, лиственница была распространена на вечной мерзлоте восточной Сибири. Ее поверхностная корневая система, хвоя, в зимнее время на земле выдерживают сильные морозы, более устойчиво, чем другие хвойные деревья. Пропитанная смолой древесина почти не гниет в постройках, не боится влаги, но из-за своей твердости и плотности Она плохо поддается механической обработке. Тонет в воде. Вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик. Этот шаркающий звук продолжал стоять в голове даже по ночам. Сильные морозы сменились февральскими ветрами. От жгучих морозов спасал тяжелый физический труд и жаркие костры. От ветра укрыться было трудно. Особенно тяжело приходилось тем, кто работал на открытой, незащищенной местности. На трассе Хиу срезал щеки, настойчиво пробирался холодом сквозь одежду. На новом месте надзор над каторжными был значительно мягче. Питались вместе с вольными. Впрочем, пища была проста и чрезвычайно скудна. Мало-помалу люди одолевали начавшуюся на трассе цингу. Рабочие заваривали и пили хвою деревьев. Эффект был неоспорим. Кто не мог жевать невыносимую горечь, того заставляли это делать чуть ли не силком. Придавала силы и припекавшие день ото дня по весеннему лучистое и яркое солнце. Март еще не наступил, но однажды ударила весенняя оттепель. Под скатами крыш заискрились ледяные сосули, потемнели снежные южные склоны сопок. С приближением тепла Иван Буров ощутил душевный подъем. Мысли вновь обратились к заветному плану побега, которым он был поглощен первые два года пребывания на каторге. Сейчас пытался гнать из головы навязчивую идею, но она не отлипала от сознания, убедительно капая, как таявшая с крыши сосуля, мыслью «бежать, бежать». Наверное, глупо было думать об этом именно сейчас, когда срок подходил к концу, но поделать ничего с собой он не мог. Длинный, легкий, плоскодонный челнок грязился Ивану почти наяву. Один человек может без труда вытащить такую лодку на берег, передняя часть челнока тупая, но дно выдается вперед, расширено и загнуто кверху. Лодка не рассекает воду, а взбирается на нее. Такие челноки ловко и умело мастерят местные аборигены. Они научили этому ремеслу и тех, кто оседло живет в поселке, к востоку от здешнего строительства. Местное племя Таптагирыканов не раз выходило на Могочу, чтобы сбыть добытую за сезон пушнину. Видеть их Бурову доводилось, когда он находился еще в раздольном, которое отделяет от Могочи около семи верст.